Молодой человек лет 16 еще без бакенбард, но с тем же надменным носом, словом, несомненный Аристарх Платоныч, в курточке стоял, опираясь руками на стол. Я выпучил глаза на поликсену, и та ответила сухо «Да — да-да. Гоголь читает Аристарху платончу вторую часть «Мертвых душ». Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади. И как-то само собой у меня вырвалось невольно. Сколько же лет Аристарху Платонычу? На неприличный вопрос я получила соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация. У таких людей, как Аристарх Платоныч, лет не существует.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 Произвести на нее хорошее впечатление, увы, это ясно. Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама. И стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмину Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было, как на портрете и косынка — и тот же платочек в руке, и так она держала его, оттопырив мизинец. Я подумал о том, что не худо было бы и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон. Но он как-то прошел незамеченным. Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула. «Нет, нет! Неужели вы не видите? Неужели вы не видите?» — А что такое? — спросила Тарапецкая. — Да ведь солнышко, солнышко! — восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. — Бабье лето! Бабье лето! Алексена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала. — Тут анкету нужно будет заполнить.